Глава 10. Дело. Тело. В чемодане. Расскажи подробнее о том, что произошло, когда Женька побежал за пауком. Попросил Якур, пряча в сумку свои шаманские атрибуты. Я тебе все еще по телефону рассказала, когда ты ждал самолет в Новом Уренгое. Говорю же, брат превратился в паука прямо у меня в руке, когда мы пришли в кафе. Тильду дубила нервная дрожь. Провалившаяся попытка изгнания духов подорвала ее веру в способности Якура, и теперь ей казалось, что брата уже не спасти. «Ты могла упустить что-то важное», — настаивал друг. «Давай-ка с того места, где фокусник или кто он там был, попросил детей подышать на номерки». «Номерки были в виде пауков. Они ожили и разбежались, некоторые дети бросились их ловить, а Женька самый первый». Не в силах усидеть на месте, Тильда встала с кресла и принялась расхаживать по комнате взад и вперед. Мебель уже расставили по местам, угольный круг стерли с паркета, и гостиная выглядела как обычно, разве что запах горелой куркумы напоминал о недавнем присутствии людей, одержимых бенгальскими бхутами. «Ну, я увела его из театра за руку, повторяю тебе. Мы ушли оттуда вместе, поэтому не вижу смысла обсуждать то, что произошло во время спектакля». «Он исчез в кафе. Может быть, нам стоит туда пойти и попытаться отыскать сбежавшего паука, а ты его потом как-нибудь расколдуешь?» Вместо ответа Якур задал новый вопрос. «Ты точно видела, как, прежде чем погас свет, фокусник и твой брат исчезли?» «Я видела, как исчезли их тени на полотне. Актеры Женька отражались на экране, но стояли с другой стороны. И до этого из чемодана вылетали сказочные персонажи, так?» «Так, ну это трюк, наверное, такой театральный. Чемодан наверняка был без дна. И всех этих игрушечных ведьм и кикимор прятали под сценой до нужного момента». «Игрушечных? Ты уверена?» «Думаю, да. Но исполнено все было, честно говоря, настолько талантливо, что куклы выглядели как живые. Ну, то есть их тени на экране были как у настоящих живых существ, а не как у картонных фигур, какие обычно используют в театрах теней». Якур задумчиво прищурился, в узких черных глазах сверкнул огонек догадки. Надо бы взглянуть на этот чемодан, произнес он медленно. Какой там адрес у театра? Нет, ну зачем нам какой-то дурацкий чемодан? Тильда чуть не взвыла от бессилия и злости на друга, который, по ее мнению, неожиданно поглупел. Говори адрес, и я пошел, потребовал Якур, насупившись. И далеко и ты пошел в полночь. Закрыто же все! Теперь прищурилась Тильда, уперев руки в бока. При других обстоятельствах она бы посмеялась над парнем, но сейчас ей было не до смеха. «Полночь, самое время для поисков неприметной лазейки, вроде запасного черного хода или пожарной лестницы, по которой можно залезть на чердак», — терпеливо пояснил друг. «Я помню, что ты любитель лазать по чердакам, но лучше отложить эту затею на потом. Не хватало еще, чтобы нас застукала охрана». Давай лучше с раннего утра придем в кафе до открытия и попросим обслугу, чтобы нас впустили, скажем им, например, что накануне потеряли ключи и займемся поисками паука. Хотя вряд ли он теперь найдется. Надо было сразу. Но тогда я была в таком шоке, что мне это и в голову не пришло. И еще странное состояние Дашки совершенно сбило меня с толку. Я так и не поняла, как в нее вселился этот. Как его? Бхут, что ли? Говори адрес, и я пошел. — повторил Якур, как заведенный. «Ну какой же ты упрямец! Будто не слышишь меня!» — вспылила Тильда и, повернувшись к выходу из комнаты, крикнула. «Алин, дай на минутку твой смартфон, надо карту посмотреть. У Якура приложение не установлено, а я свой отключила, чтобы мама не могла дозвониться и полиция не вычислила». В проеме дверей показалась взъерошенная раскрасневшаяся подруга. Все это время она была в ванной, где занималась выматыванием живых нитей из одежды. В руках она держала едва заметно шевелящийся клубок цвета сырого мяса, размером с кокос. «В смысле, чтоб мне дозвонилась?» – переспросила она встревоженно. «Ты просто исчезла и, и все? Она ж там с ума сходит. Она ведь сто раз уже мне позвонила, спрашивала, приходила ты ко мне или нет, я само собой говорю, что не в курсе где ты. Не пора ли ей все объяснить?» Я еще из кафе отправила сообщение ей и папе о том, что Женька пропал. И что я не вернусь домой, пока не найду его. А сразу после этого выключила телефон. Что поделать, маму жаль, конечно. Но она же устроит истерику. А мне сейчас не до разборок, надо заниматься поисками Женьки. Скорее всего, отец вылетит из Заполярья первым же рейсом. Он поддержит ее. Ясно. А вы что, прямо сейчас куда-то идти собрались? Алина растерянно моргнула и подхватила клубок, выскальзывающий из рук. Похоже, свою брезгливость к ниткам червям она переборола. «Якур хочет проникнуть в помещение театра», — ответила Тильда. «Он считает, что дело в чемодане, а я что в пауке?» «Начнем действовать, опираясь на его версию. Если с чемоданом будет мимо, то пойдем искать паука». «Господи, только бы его кто-нибудь не раздавил». «А, вон как? Ну, тогда я с вами», — вызвалась подруга. «Я пойду один», – не глядя на девушек, твердо заявил Якур. Он уже изучал карту, открытую в смартфоне Алины. Вместе нас сразу заметят. «Ты даже не знаешь, как выглядит этот чемодан. Как ты собираешься его искать?» Тильда презрительно фыркнула. «У меня дар шамана», – напомнил Якур и, подняв голову, шутливо подмигнул ей. «Что-то плохо действует твой дар. Демоны взяли и сбежали вместе с одержимыми». Вот где их теперь искать?» Упрек вырвался с горяча, и Тильда уже пожалела об этом, ведь Якур сделал все, что мог, но тут казалось, нисколько не обиделся. «Дар может подействовать не сразу, а одержимых не надо искать, они сами вернутся, когда время придёт». Загадочно сообщил он и добавил с многозначительным видом, «Сейчас им необходимо побыть наедине, они двести лет не виделись». «Интересно, и откуда такие сведения?» Брови Алины поползли вверх. «Оттуда?» — ответил Якур, поднимая взгляд к потолку. «Да не слушай его, он такого наговорит». Тильда пренебрежительно махнула рукой в сторону друга. «Скажи лучше, колбаса еще есть? Надо подкрепиться и выдвигаться. Хватит уже языки чесать». «Подкрепляйтесь, я наелась на год вперед. Пойду пока червей домотаю, осталось одно платье и пара футболок». «А куда потом моток денешь?» — полюбопытствовала Тильда. «Думаю, лучше его сжечь, но второй раз костер разводить я не готова. Заверну в целлофан и уберу в морозилку. Надеюсь, подохнут там все», — ответила Алина, удаляясь в ванную. А спустя секунду прокричала оттуда. «Не вздумайте улизнуть без меня, я иду с вами». Но вышло так, как сказал Якур. Он ушел один, и никакие уговоры на него не подействовали. «Я добуду чемоданы вернусь, а вы ждите здесь», — твердо сказал он, надевая куртку. Когда дверь закрылась за ним, Тильда без сил рухнула в кресло, но тотчас вскочила, как ужаленная. «Телефон! Он не взял свой телефон!» Девушка схватила гаджет в черном кожаном чехле и бросилась в подъезд. Не осмелившись кричать посреди ночи, она прислушалась. Шагов слышно не было. «Испарился он, что ли?» Проворчала про себя Тильда, подозревая, что Якур намеренно оставил средства связи, опасаясь, что девушки будут донимать его звонками и сообщениями. «Да ладно тебе!» Выглянув в открытую дверь и увидев вытянувшееся лицо подруги, Алина вышла на лестничную площадку, обняла Тильду за плечи и прижалась щекой к ее щеке. «Якур прав. Если мы за ним увязались, то провалили бы все дело. Будем ждать и надеяться, что он вскоре вернется, с чемоданом или без». «Я уверена, что дело не в чемодане, а в пауке. Почему он не послушал?» Тильда готова была расплакаться. Воображение рисовало ей картины задержания Якура в момент проникновения в здание. Звон сигнализации звучал в голове, как его. Ей казалось, что Алина не права, и будь они рядом с другом, ничего подобного, наоборот, не случилось бы. Ну, либо они с Алиной включили бы все свое обаяние и уговорили бы охрану отпустить их. А так получалось, что Якур отправился на дело совсем без защиты». Потом Тильда вспомнила, как однажды в Заполярье они с Якуром покинули интернат без разрешения почти на весь день. Они вышли, и никто не остановил их, сходили в гости к его бабушке, где пробыли несколько часов. А когда вернулись, их так и не хватились. «Я умею быть незаметным», — заверил друг перед выходом из интерната и оказался прав. Тильде стало легче от этих воспоминаний. Алина потянула ее в квартиру, они все еще стояли на площадке. Как вдруг пронзительно вскрикнула и, согнувшись в три погибели, попыталась что-то схватить с пола. Подскакивая на ступеньках, вниз скатился красный клубок со злополучными нитками-червями. Упав на площадку этажом ниже, он ударился в стену, отлетел, вновь запрыгал вниз по лестнице и вскоре скрылся из виду. Алина и Тильда бросились за ним, но так и не догнали. Клубок выскользнул на улицу в приоткрытую подъездную дверь. Магнитный замок на ней чего то не работал. «Да ну его, не бегать же за ним по темноте!» На этот раз Тильда потянула за собой ошеломленную Алину. Ну как? Я оставила его в тазике, в ванной. Как он выпрыгнул оттуда?» Еще спрашиваешь», — усмехнулась Тильда, — «после всего, что было». «А, ну да». Алина усмехнулась в ответ. «Тут люди по воздуху летают, а я удивляюсь ускакавшему клубку». Девушки вернулись в квартиру. Забравшись в кресло с ногами и укрывшись очищенным от нити червей шерстяным пледом, Тильда устало пробурчала Алине, что немного поспит. Та ответила, что будет в соседней спальне, разложит в шкафу спасенную одежду и повесит шторы. Подруга обещала не шуметь, но Тильда этого уже не услышала, провалившись в сон. В это время Якур шел по мосту, приближаясь к торговым домам на Чернавинском проспекте. Пахло рекой большого города, не очень чистой, но все же влажный воздух бодрил, и это было кстати после проведенного обряда по изгнанию злых духов, на который у него ушло немало сил. С таким хитрым изобретением, как цепь, он столкнулся впервые. Никогда прежде он не видел и не слышал, чтобы злых духов приковывали к людям. Тот, кто сделал это, должно быть очень могущественный демон» наверное, самый сильный из всех. Разорвать мертвоцепь невозможно, Якур понял это сразу. Но он придумал, как обойти эту преграду. Если изгонять не самих духов, а только зло, то духи очистятся и вернутся к тому состоянию, в котором находились до того, как их заполнила тьма. Они по-прежнему будут связаны с содержимыми, но перестанут быть для них опасны и даже наоборот, могут стать им помощниками». Конечно, у Якура не было уверенности, что эксперимент удастся. Но если бы не помешали пожарные, он хотя бы узнал результат своих стараний. Погруженный в ритуал изгнания зла, Якур чувствовал, что постепенно вытесняет темную силу. Такое не могло от него укрыться. От мысли отвлек посторонний звук. Мимо пролетела муха, крупная, шумная. Ее толстое тело переливалось под луной с зеленым перламутром. Позади жужжала еще одна... Или не одна. Якур оглянулся. Следом за ним, на расстоянии 10 метров, важно вышагивал толстый, рыжий кот. Короткая густая шерсть слиплась в остроконечные пики, Хвост стоял трубой, а из провала в глаз лился зеленый свет, вместе с зелеными мухами. Якур остановился ошеломленный зрелищем. Кот присел и зашипел на него. Из пасти вырвался целый рой мух. Они покружили вокруг кота и разлетелись в стороны. «Бомс?» — неуверенно произнес Якур, вспомнив рассказ Гены о жужжащем чучеле питомца, из которого лезли мухи. Кот повернулся боком, нервно дернул хвостом и пересек пустынный в этот ночной час проспект. Но Якур подозревал, что даже если бы по дороге неслись машины и раскатали бы животное в лепешку, оно бы поднялось и продолжало свой путь, ведь от кота Бомса в нем осталась одна шкура, и давить там было нечего, кроме колдовских мух на которых, скорее всего, физические законы не действовали. Какое-то время Якур и кот двигались параллельно друг другу, каждый по своей стороне моста. А как только спустились и поравнялись с торговыми домами, кот исчез в какой-то подворотне, оглянувшись на Якура и оскалившись напоследок. А засмотревшись на него, Якур споткнулся о гранитную клумбу с вымерзшими цветами и потерял кота из виду. Подняв голову, парень приступил к детальному осмотру нужного ему здания в поисках уязвимых мест, через которые можно было бы проникнуть внутрь. Одно такое место сразу бросилось в глаза. Посреди двускатной черепичной крыши возвышалась остроконечная башенка со шпилем. В ней было окошко, небольшое, но достаточного размера для того, чтобы в него пролезть. Скорее всего, оно служило чердачным выходом, и попасть из башенки в здание не составляло труда. А забраться на крышу для якура и подавно не было проблемой. Он обогнул дом с торца и двинулся вдоль стены, совсем не ремонтом, в отличие от фасада, да к тому же обезображенной пестрыми шедеврами граффити, пучками проводов и ржавыми конструкциями пожарных лестниц и водосточных труб. Буквально взлетев на крышу, якур лег на живот и пополз к башенке. Вставать в полный рост было слишком опасно. Близилось утро, и ранние прохожие могли его заметить, да к тому же старые стропила потрескивали под черепицей, угрожая провалиться под его весом. Внутри башенки было темно. Как ни вглядывался якур в мутное старое окошко, видел лишь черноту. С помощью перочинного ножика он выставил стекло из деревянной рассохшейся рамы, закинул ногу в оконный проем и, вытянув носок, нащупал опору. Она показалась вполне надежной, но когда он встал на нее всем весом, раздался натужный скрип ветхого дерева. Оказавшись внутри, якур огляделся. Ничего примечательного. Голые стены, дощатый пол и никакой мебели. Лишь ящики вдоль стен, которым, судя по слою пыли, сто лет никто не прикасался. Наверняка внутри хранился какой-нибудь ненужный хлам. Заветного чемодана здесь не было, поэтому Якур направился к неприметному крошечному люку в полу. Тот оказался не заперт, а сразу под ним обнаружилась добротная, вполне устойчивая лестница. Соскользнув вниз по отполированным ступеням, Якур очутился в тесном закутке, из него вело две открытых настежь двери вправо и влево. По словам Тильды, вход в театр находился ближе к левому крылу здания, если стоять лицом к фасаду. Начинать поиски лучше было именно оттуда, и парень, стряхнув с себя прилипшие клочки пыли, вышел в левую дверь. Сразу за ней начинался громадный полутемный коридор с множеством ответвлений. Определить, какой из них выведет к театру, не представлялось возможным, поэтому Якур решил довериться внутреннему чутью, которое его никогда не подводило. Однако в этот раз оно его предательски обмануло и после долгого блуждания завело в тупик. Якур занервничал. Еще немного и наступит рабочий день, здание наполнится народом, и придется убраться несолоно хлебавши, если, конечно, его не поймают и не задержат, как вора. А ведь он пообещал Тильде, что принесет чемодан. Потеряв все ориентиры и уже совершенно не представляя себе, где правое крыло, а где левое, Якур с отчаянием бросился в запутанную сеть многочисленных коридоров и закутков, и внезапно выбежал к сцене. Едва сдержавшись, чтобы не издать победоносный вопль, он поднялся на нее и оказался в кромешной тьме. В зрительном зале не было дежурного освещения, как в коридорах, но на этот случай у него был припасен фонарик, которым он уже не раз воспользовался во время этого странствия. Луч скользнул по рядам пустых кресел, по проходу вдоль стены, осветил сцену, Никакого реквизита нигде видно не было, но Якур на это и не надеялся. Главное, он нашел сцену, а значит, поблизости должны находиться гримерки и подсобки, где все это обычно хранится, поэтому он спустился вниз и пошел обратно по тому коридору, который привел его сюда. Свернув в ближайший проем в стене, Якур увидел несколько дверей, но все они, конечно же, оказались заперты. Однако на этот случай он запасся отвертками, да и ножик у него был многофункциональным. Все это пошло в ход. Якур боялся, что не успеет осмотреть все комнаты до появления работников театра, но заветный чемодан обнаружился за первой же дверью. Якур сразу узнал его по описанию Тильды». Громоздкий и старомодный, как будто довоенный, из темно-коричневой кожи, очень потертый, с металлической обивкой по углам и массивными замками. Чемодан стоял на полу между диваном и туалетным столиком, заваленным косметикой. Хорошо, что его не спрятали в какой-нибудь кладовке, под кучей других вещей. «Ликуя от такого везения, Якур подхватил чемодан за толстую металлическую ручку». Тот оказался совсем не тяжелым, словно внутри, кроме воздуха, больше ничего не было. «Что ж, цель достигнута, пора на выход», — подумал Якур. «Знать бы еще, где он». И снова потянулись бесконечные катакомбы. Без окон и дверей, тупики и закутки, лестничные переходы и темные закоулки. А потом пошли какие-то холлы, увешанные картинами, меблированные залы с выставочными витринами, коридоры с ковровыми дорожками и роскошными дверями. В этих местах Якур еще не бывал и понял, что совсем запутался. Обдумывая, где бы спрятать чемодан, чтобы вернуться за ним следующей ночью. Если, конечно, не возникнет проблем с полицией, когда охрана обнаружит его в служебных помещениях. Якур краем глаза заметил, что в коридоре появился знакомый рыжий кот. То ли вывернул откуда-то, то ли возник прямо из воздуха. Но это был тот самый дохлый бомс с мухами. Крылатые насекомые и теперь с жужжанием кружили вокруг него. Издалека донесся размеренный звук шагов, словно кто-то поднимался по лестнице, и вскоре раздался незнакомый мужской голос. «Вернулись, мои дорогие! Ну, как дела?» «Да что вы говорите?» «Ох, безобразие! Нехорошо как!» Якур вовремя спрятался за выступом сцены и теперь осторожно выглядывал оттуда. В коридоре рядом с котом стоял мужчина лет пятидесяти, чем-то похожий на хомяка своими толстыми отвисшими щеками. В руках его позвякивала связка ключей, никого вокруг больше не было, и Якур удивился. «С кем мог разговаривать незнакомец? Не с котом же?» Тем более, что кот был один, а человек сказал «Мои дорогие». Но вскоре стало ясно, что мужчина общался с мухами. Он вытянул руку, раскрытой ладонью вверх, и целый рой тотчас облепил ее. Тело кота съежилось, как воздушный шарик, из которого выпустили часть воздуха. Кожа на боках повисла складками, но, несмотря на это, кот все еще перебирал лапами, двинувшись вслед за человеком, когда тот повернулся и подошел к одной из дверей. Щелкнул замок, и мужчина исчез за дверью вместе с котом и мухами. Как только Якур собрался выйти из укрытия, дверь снова распахнулась, оттуда вышел тот же незнакомец, но уже без сопровождающих, и, повернувшись к Якуру спиной, пошел дальше по коридору. Решив, что самое время выбираться, Якур направился туда, где, как он предполагал, мог быть выход на лестницу, ведь он заметил, что перед тем, как укротитель мух появился в коридоре, его шаги звучали довольно гулко. Поравнявшись с дверью, из которой только что вышел странный незнакомец, Якур услышал голоса. Один принадлежал тому самому незнакомцу, а другой был женским и звучал до крайности взволнованно. «Вы уверены, что связь с духами полностью утрачена? Мухи так и не нашли моего кадавера?» Эх, ничего подобного никогда раньше не случалось. Нам продали бракованных духов. И живые нитки тоже бракованные, представляете, клубок сам вернулся ко мне в магазин». «Пришла открывать, а он лежит на пороге. Все это очень странно и наводит на мысли о проделках оппозиции. Мы должны сообщить Божене. Проводите же меня к ней». «Знаете ли, сейчас не самое подходящее время для визитов. Не знаю, примет ли она сейчас», — неуверенно возразил мужчина. «У нее посетитель Марк Костин». «Тот мутный новичок?» «Ох, ну и нянчится же она с ним. Надеюсь, ему можно доверять». «Полагаю, Божена не стала бы приглашать в наше общество всякий сброд, но, честно говоря, этот тип мне неприятен». «Что ж, идемте, Серафима Карловна. Наша госпожа и ее гость беседуют больше часа. Думаю, в скорости они закончат». Услышав приближающиеся шаги, Якура отчаянно рванул на себя ручку двери, рядом с которой стоял. К счастью, замок оказался не заперт, и дверь подалась сверкнули золотом буквы на табличке «Выставка чучел», успел заметить Якур, прежде чем шагнул в темноту и втянул за собой чемодан. Попятившись, он нащупал рукой что-то мягкое, похожее на шерсть животного. Луч карманного фонарика выхватил из мрака огромную медвежью морду, нависавшую прямо над ним, практически нос к носу. От неожиданности Якур дернулся, отчего чемодан стукнулся о медвежий бок, и неожиданно провалился внутрь туши. Парень нырнул следом за своей ношей в образовавшуюся на теле Косолапова дыру и увидел светящийся прямоугольник впереди. Выход в другое помещение. Протолкнув в него чемодан, Якур пролез сквозь проем в стене и, обернувшись, увидел, что нечто вроде круглой дверцы или крышки люка на противоположной стороне медвежьей туши закрылось за ним с глухим стуком. По обе стороны от него тянулся очередной коридор, каких Якур повидал немало за последние несколько часов. Но в отличие от прочих, этот хорошо освещался и выглядел по-королевски роскошно. С потолка свешивались многоярусные люстры, на стенах поблескивали золочеными рамами портреты людей в дорогой одежде, а в воздухе витал терпкий аромат парфюма. «Здесь совсем недавно проходила женщина», — догадался Якур, — и, судя по агрессивному запаху, оставленному ей, она наверняка была из числа тех, кого принято называть роковыми красотками с таинственным прошлым. А наличие потайного хода, скрытого в теле медведя, свидетельствовало о большой секретности этого места. «Здесь пахло не только парфюмом», — вдруг понял Якур. «Здесь пахло... тайнами, Злыми тайнами». Где-то неподалеку раздались голоса. «Ловко в это придумали с пауками-оборотнями». Марк рассмеялся легко и свободно, больше не переживая о том, что с его лица посыпется штукатурка. После того, как долг подземельному князю был уплачен, силы вернулись к нему, а страхи, наоборот, улетучились. И главное, можно было не волноваться насчет полиции, ведь все видели, как мальчишка вышел из театра вместе со своей мамашей. Она ему не мать, а старшая сестра». Вальяжно развалившись в кресле, Бажена задумчиво поглаживала бровь безымянным пальцем и покачивала одной ногой, перекинутой через другую. «Какая разница? Главное, когда она обратится в полицию, то сама заявит, что ребенок пропал не в театре, а на улице. К нам не возникнет вопросов, и мы спокойно будем давать спектакли дальше. Девчонка догадается, в чем дело, но пусть. Так и было задумано». Божена хитро прищурилась, и ее лисьи глаза превратились в щелочки Пусть она отправится за своим братцем и принесет то, что мне нужно. Ну а ты за ней проследишь и плечо подставишь в нужный момент. Благодушное выражение испарилось с лица Марка, еще красноватого после тщательного отмывания от акриловой краски, но уже без черноты. Что вы такое задумали, ваше темнейшество? Если она вызволит из подземелья своего братца, это меня убьет, потому что факт уплаты долго аннулируется. Не трусь, не вызволит. К тому же на очередном спектакле ты проводишь к новую жертву». «Новую жертву?» «Легко сказать. Нельзя ли придумать, чтобы дети сами в чемодан забирались?» «Смотреть им в глаза и врать — это мучение». Не задавай дурацких вопросов, в этом и есть смысл твоего долга, ты должен сам их обмануть. Но и первый мальчишка вряд ли спасется, сестра не успеет. Только не должна об этом узнать. А ты позаботишься, чтобы мой план сработал как надо. План? И давно он у вас появился? Марк заподозрил, что оказался пешкой в ее игре. Еще этой весной в новостях сообщалось о детях, найденных в подземелье в районе Обской губы. Наша девчонка, Тильда Санталайнен, была среди них. Я сразу смекнула, что она побывала на той стороне. Я с Демониум позже подтвердил это. Она выбралась из его владения в Светлый мир, а значит, может попасть туда снова, а заодно достать там то, что мне нужно». «Так это ради нее вы прилетели из Варшавы», — разочарованно обронил Марк. «Ну, не только. Здесь меня ждали мои подопечные, у них иссякли запасы магических средств, необходимые для деятельности нашего общества, и посещение ярмарки в Лукоморье было запланировано еще год назад. Но не скрою, что рисковала я не ради твоего спасения, когда взяла на себя смелость и продлила твою жизнь, нарушив условия, выставленные тебе демониумом. «И ради чего же вы так рисковали?» Марк кисло улыбнулся. «Ради общего дела. Но поверь, оно касается и тебя». Бажена огляделась и понизила голос, хотя рядом больше никого не было. «Ты теперь такой же кадавер, как наши сборщики-недожидка и другие помощники. С той лишь разницей, что твоя тень — сам Аздемониум, а не бенгальские бхуты, которых мы купили на ярмарке». Мы повелеваем пхутами и прочими демонами, заклятыми меркаторами. А с демониум повелевает нами. В любой момент он может уничтожить любого из нас, стоит только чем-то ему не угодить. Такое уже было с некоторыми посвященными, и я собираюсь это изменить. Божена замолчала и многозначительно посмотрела на Марка. Я все еще не понимаю. Он наморщил лоб, пытаясь вникнуть в туманные намеки Блаватской. А с демониум будет подчиняться мне, как бхут, как любой другой заклятый демон, беспрекословно. И заклятие наложу я. Прошептала она ему в самое ухо. Марк вскинул голову и одарил собеседницу широкой усмешкой и скептическим взглядом. Вы случайно не состоите в родстве с Наполеоном Бонапартом? Пристрастие к грандиозным планам может быть связано с генетической предрасположенностью». «Если бы Наполеон вдруг воскрес и узнал о моих планах, он тотчас умер бы от зависти». «Не терпится узнать подробности». Откинувшись на спинку дивана, Марк скрестил руки на груди. Божена недовольно поморщилась. «Сейчас ты напоминаешь мне мою покойную сестрицу. Та тоже, когда слушала мои рассуждения на эту тему...» У нее на лбу было написано, что она не собирается верить ни единому моему слову. Она так и не признала, что человек способен подчинить себе демоническую силу. А ведь сама же в своем главном труде, разоблаченная Изида, привела цитату из книги Томаса Райта «Колдовство и магия». «Маг отличается от колдуна тем, что в то время как последний является невежественным инструментом в руках демонов», Первый стал хозяином при могущественном посредничестве науки, которая доступна только немногим, в которой эти существа не в состоянии противиться. В глазах Божены появился фанатичный блеск. Не я одна пришла к выводу, что демонами можно управлять. Нужно только найти их слабое место. И что же, вы нашли слабое место аздемониума? Скептическая ухмылка вновь исказила лицо Марка. Его слабое место известно любому ребенку, невозмутимо ответила Божена. Значит, я совсем дремучий раз понятия не имею о чем речь. Марк в недоумении вскинул брови. Ну как же, во многих сказках говорится о кощеевой смерти, той, что в иголке, той, что в яйце, той, что в утке, той, что в зайце. Том, что в сундуке, том, что на дереве. «Не слышала, разве?» «А, так это от сказки», — отмахнулся Марк. «И это говорит тот, кто сам побывал в сказочном мире». Божена рассмеялась. «Сказки на самом деле не выдумка. Просто сказочный мир лежит в другом измерении. Мы уже говорили об этом». «Жаль, что ты так и не понял. Сказки берут начало из рассказов очевидцев, по воле случая попавших в места полные чудес и вернувшихся обратно». «Может, и не все сказки таковы, но когда одно и то же повторяется в разных сказках, как с Кощеевой иглой, например, тогда есть основания полагать, что это имеет под собой реальную основу». «Ну, если так, то чего же проще? Надо лишь достать иглу и с ее помощью прижать к ногтю кощей с Демониума». «Именно. За Кощеевой иглой я и собираюсь послать тебя в ближайшее время. Что ж, не смею возражать. Давайте, излагайте детали». Прежде чем вникать в детали, ты должен узнать, как устроен потусторонний мир. Без этого мне будет трудно объяснить тебе мой план. Я весь внимание. Прекрасно. Начну с главного, с перемещения. В обычном, нашем с тобой мире, люди тратят силы и время, чтобы добраться из одного места в другое. По ту сторону все иначе. Нужные места сами возникают поблизости, но только если готовы впустить к себе гостей. Неугодным людям они не покажутся. Если так, то почему же нам пришлось ехать до замка и ярмарки на лошадях? Резонный вопрос, но объяснение достаточно простое. Прежде чем принять человека, места присматриваются к нему, поэтому появляются на некотором расстоянии. Это понятно, но непонятно все же, как тогда наши кадаверы оказались на ярмарке. Ведь они даже не знали о существовании такого места. Экий ты недогадливый, кадаверов привезли мы. Точно так же, как ты уводишь жертв каздемониуму. Они ведь тоже хотят попасть совсем не туда, а в добрую сказку, которую ты им обещаешь. Место видит тех, кто идет к нему по своей воле, а за обманутых оно не несет ответственности. Все пленники Демониума попали в лунный чертог по воле таких, как ты. Либо сами такие, как ты. Те, от кого отказались все другие места. Но есть одно место, которое хуже, чем сырое подземелье Демониума. Оно забирает из лунного чертога приглянувшихся ему пленников. Это пекло, а также гиена огненная, преисподняя, тарта гадес, эреп, царство теней и так далее. Название несчесть. Я называю его Фламма инвакум пламя в пустоте. Там есть свой повелитель, а его внешности ходит много противоречивых слухов, но скорее всего никто не видел его воочию. Либо видел, но утратил способность говорить. Однако люди в нашем мире охотно используют фантазию, рудимент, доставшийся от высокоразвитых предков чародеев. Какие только качества они не приписывали повелителю пекла. Я слышала или читала где-то, что якобы у него железное тело и веки до самой земли, прикрывающие огненные глаза. Что сам он невелик, но невероятно тяжел и почти всегда спит. А когда просыпается, то в нашем мире начинает извергаться какой-то особенно опасный вулкан. Не помню его название. И будто бы во время извержения смещается ось вращения нашей планеты. Если смещение окажется значительным, Это может привести к глобальной катастрофе. «Только не говорите, что собираетесь разбудить Повелителя Пекла». А «Вот именно, что собираюсь. Конечно же, моя цель не катастрофа, а небольшое смещение оси. Но это последний пункт моего плана, и чтобы добраться до него, нужно добыть Кащееву иглу, хранящуюся на волшебном острове. Однако этот остров крайне придирчив к гостям, а таких, как ты и я, уж точно не примет». «Поэтому вам понадобилась эта девчонка», – сделал вывод Марк. «Да, она отправится на остров и добудет иглу». Бажена мечтательно закатила глаза, но внезапно вздрогнула и насторожилась. «Кажется, у нас посетители». Звонок в дверь, прорезавший тишину, разбудил Тильду. Девушка открыла глаза и в первое мгновение не поняла, где находится. Затем лавина воспоминаний наполнила голову, восстанавливая в памяти события прошлого дня. Внутри все болезненно сжалось от осознания, что Женька пропал. А сама Тильда находится у подруги и до смерти боится возвращаться домой. Из соседней спальни вынырнула сонная Алина. Прошла по коридору, пошатываясь и топая, защелкала дверными замками. «Тильда, вставай! Якур пришел. Донесся из прихожей ее радостный возглас. «С чемоданом, как и обещал!» «Есть комната, в которой сегодня не включали электрический свет?» Послышался голос Якура. «В моей спальне», — ответила Алина. «А что?» «Надо закрыть окна глухими шторами и зажечь свечи», — сказал Якур. Выбравшись из уютного гнездышка, свитого из пледов и подушек в велюровом кресле, Тильда вышла в прихожую и улыбнулась Якуру. Ее взгляд соскользнул с лица друга и упал на чемодан. Сбоку между сомкнутых половинок из него торчали... ...человеческие волосы. «Что там? Чьё-то тело?» Обмирая от ужаса, Тильда указала на ношу в руках друга. Якур определенно пожал плечами. «Я в него ещё не заглядывал, не до того было. Сейчас всё выясним».